Многих памятников древности, священных реликвий прошлого мы уже не можем досчитаться. О них можем только сказать словами поэта. Одних уж нет. Небрежением ли людским или изъявлением милости Божьей. Сгорели они, от те и далече. Расхищены, рассеяны по разным углам нашего обширного Отечества. И не скоро их отыщешь, если только возможно еще отыскать. Андрей Андреевич Каретников. Архитектор, инженер. 1912 год. Посвирье. Согиницы. Как все же сильно время меняет облик северных деревень. Особенно тех, что ближе к городу и доступнее транспорту. Причем за последние годы скорость изменений поражает как в лучшую сторону, так и наоборот. Вспоминая свои первые приезды в Согиницы, памяти непременно возникает баба Люся, Людмила Николаевна, которая тогда значилась хранительницей ключей от Никольского храма, рубленного за семь лет до основания северной столицы в 1696 году. Храм этот долгое время закрывался на простой амбарный замок, ключи от которого хранились как раз в доме бабы Люси, тогда одного из двух круглогодично обитаемых в деревне. Но годы шли, И здоровье у Людмилы Николаевны, уже тогда 80-летней старушки, не улучшалось. Ее забрали в город, да и многое поменялось в деревне. Вырастают, как грибы, новые дома. Главное, чтобы без сайдинга. Причем даже гостевые. В этом плане деревянное зодчество посвирье и обонежье находится в гораздо лучшем положении, прежде всего в силу своей близости к мегаполису. Однако, несмотря на три сотни километров до большого города, Далеко не все знают, что совсем рядом уникальнейшие и стоящие на своих исконных местах шедевры мирового наследия. Деревня Согиницы стоит на реке Важенке, которая раньше была вполне судоходной и служила, как и остальные реки той эпохи, такой же транспортной системой, как и та пыльная, но вполне ровная грунтовка, по которой едешь сегодня. Храм Николая Чудотворца стоит на самом берегу Важенки и прекрасно смотрится с воды, Именно с реки открывается лучший вид на чудо русской архитектуры конца XVII века, вокруг которого выстраивается вся деревня. Храм в свое время несколько раз перестраивался, но к нам дошел именно в таком виде – изящный, шатровый восьмерик. Типичная абонежская конструкция церквей того времени. Именно шатровыми храмами славится весь русский север. Рядом с основным шатром стоит шестерик колокольни, которая ниже и меньше основного храма. Да и рублена она была позже. Но благодаря четким пропорциям и меткому глазу наших предков вся композиция составляет единое целое. Деревянный ансамбль, который стоит аккуратно из важенки, и Из колокольни открывается чудесный вид на небольшую речушку и море тайги за ней. Внутри поражают воображение два круглых столба – уходящий вверх, словно два великана, с воздетыми к небу руками, несущими на себе всю тяжесть векового сруба. Суровый, осиротевший после дикого лихолетия века двадцатого, внутренний облик храма зияет глазницами опустошенного иконостаса. Но ну, а спустя несколько лет началась реставрация, и на сегодняшний день Никольская церковь почти как новенькая, хотя бы снаружи. Людмила Николаевна Та самая баба Люся, с которой я познакомился в самые первые приезды в Согинице, надолго стала для меня олицетворением русской деревни. Образом той деревенской бабушки с кошкой, которая, казалось, была всегда. Она вне времени, вне пространства и существует где-то в грезах, в беззаботном детстве белым одуванчиковым пухом, пролетевшим по бескрайним полям косогором. Юрий Викторович Иногда бывает так, что люди хотят, чтобы их сфотографировали. Но это бывает редко, надо сказать честно, а точнее почти никогда. Хотя вот это как раз такой случай. Однажды возле Никольского храма вижу, что ко мне направляется мужчина в кепке и в байховой рубахе. Здороваемся. У меня тут дом рядом. Я же за этим храмом присматривал, когда в деревне жил. Говорит мужичок. Всю жизнь почти здесь прожил. Мать у меня... «Могила тут». Показывает он мне на голубоватый металлический памятник неподалеку. «А вы меня не сфотографируете?» Этим вопросом были разом сломаны все правила и шаблоны. «Конечно, давайте». Говорю и немного смущаюсь. Услышать такое предложение было как минимум необычно. Делаю несколько снимков на фоне церкви. «Вы снимки мне пришлете?» «Я в подпорожье живу. Сюда только на лето приезжаю картошку посадить». «Юночев Юрий Викторович. Он протягивает мне свою сухую жилистую ладонь. После этого всякий раз, когда оказываюсь в Согиницах в теплое время года, стараюсь зайти к Юрию Викторовичу. Тут у него и старый дом, и баня по-черному, и куры в старом Запорожце».